Правило 53. В чужом гнезде клювом не щелкай. Я бросился к паукану, чтобы прервать его визг, но несколько секунд он все же успел поорать, прежде чем я запрыгнул на него и проткнул несколько раз его уязвимые места. Да, бойцы из них не очень, несмотря на устрашающий вид, но будь их штуки три, я бы вряд ли справился без навыков. В любом случае, сейчас сюда прибежит половина гнезда, и тогда мне точно «да». Взглянув наверх, я решил проверить одну свою идею. Я быстро сломал ближайшему мутанту две лапы и, вооружившись ими, полез по стене. Лапы заменяли альпинистский альпиншток, и с их помощью я довольно быстро добрался до потолка. Мой разрезанный кокон так и висел на потолке, и хоть он был недалеко от стены, мне пришлось постараться, чтобы до него добраться. Паутина на потолке была настолько липкой, что я едва кожа на ней не оставил. Слыша приближающиеся многочисленные шаги твари, я уже добрался до своего кокона. К счастью, паукан разрезал его не полностью, так что я залез в него, как в спальный мешок, держа при себе одну из лап твари. Разрезанную часть пришлось держать руками, но главное, что я успел спрятаться». Слегка прикрыв глаза, я притворился спящим, но сам разглядывал пришедших тварей. Собралось несколько пауканов, берсерк, длинный и даже несколько бегунов, хотя в коридорах я их не видел. Твари обнюхивали мертвых сородичей, шныряя вокруг и принюхиваясь. Я немного вспотел от волнения и от напряжения рук, удерживающих кокон закрытым. Пауканы быстро учуяли чужой запах на телах убитых и пошли по моему следу. Сначала вышли в коридор, затем вернулись, обнюхали еще одного и полезли по стене прямо ко мне. И тут произошло нечто странное. Похоже, проявился мой навык, иначе как я еще мог услышать их мысли? «Еда, еда прошла здесь и здесь, сюда, еда, еда неподвижна, еда не может ходить». От чужих мыслей в моей голове меня стало тошнить. А может, просто новая энергия закончилась? Одна из тварей приблизилась к моему кокону и уже собиралась его разрезать. Я изо всех сил попытался снова проникнуть в ее мысли. «Не открывать, еда не может ходить». Транслировал я ей мысли на ее же языке. Тварь замерла, повисела так пару секунд, а затем поползла дальше, прямо к кокону Светы. «Вот же сука! Хватит вам уже жрать людей, или что вы там делаете с ними?» Твари внизу закрикотали, и паукан замер возле кокона девушки. Он им что-то ответил. Затем они ему, нижние, начали рвать мертвых сородичей на части и куда-то уносить. Но верхний не отстал от светы. Он срезал ее кокон. Девушка упала со сдавленным криком боли. «Мне хотелось выскочить, но твари слишком много. Что я им сделаю без навыков? Да и сил, по правде говоря, осталось немного. И мне неизвестно, сколько дней провел здесь без еды и воды». Паукан потащил кокон вместе со Светой туда же, куда они унесли своих мертвых сородичей. Как только последняя тварь покинула пещеру, я вылез из своего кокона, но прыгать вниз не торопился. С помощью лапы я добрался до ближайшего кокона и срезал его. Никаких звуков или движений после падения тела не наблюдалось. Умер, что ли? Или в отключке? Ладно, полезу дальше. Следующий кокон после падения начал материться, что меня обрадовало. Блять, сука, какого жмыха, сраная простынь, я запутался!» Бормотал незнакомый мне мужик. «Заткнись нахер, или нас сейчас сожрут!» Рявкнул я негромко. Мужик заткнулся, а потом спокойно начал смотреть по сторонам. «Где я, мля? Что за хня?» Шепотом спросил он. «Где, где? В гнезде!» Ответил я, прибираясь к следующему кокону. Мужик начал возиться, пытаясь выбраться из паутины, но у него получалось только перекатываться по полу, да и то с трудом. Вскоре на него свалился другой кокон, не без моей помощи. Спящая в нем девушка взвизгнула и замерла, оказавшись лицом к лицу с мужиком, причем лежа на нем. «Только не ори, а то нас сожрут, потому что мы в, п... в гнезде!» — поправил я объяснение мужика. «Чего? Кто вы такие? Что происходит?» — бормотала девушка, ничего не понимая. Пока мужик пытался ей объяснить то, чего сам не понимал, я двигался дальше, хотя сил не было вообще. Но если я сейчас спрыгну, назад, забраться вряд ли получится с одной лапой. Следующий кокон тоже не издал ни звука при падении. Я уже подумал, что в нем мертвец, но через несколько секунд заметил копошение внутри. «Да что за фигня?» – пробормотал старческий голос. «Меня это тоже интересует!» – ответил ему первый мужик. «Ребята, вы потише там!» – шепотом попросил я. Меня хватило еще на три кокона, в двух из которых были все же трупы. В последнем попалась невероятно шумная и впечатлительная девушка, и мне пришлось прыгнуть следом за ней, чтобы закрыть ее рот. м Пыталась она орать, несмотря на мою руку на ее лице. «Да заткнись, дура!» — бормотал я. «Ай, сука, не кусайся!» У -у -у -у! «Заткнись, иначе нас сожрут! Мы в гнезде, повсюду, куча тварей!» — шептал ей на ухо, не убирая руки. «Арина номер два. Может, прикончить ее на месте?» «Нет, это как-то не по-человечески. У нас здесь один общий враг — мутанты». После моих мыслей об убийстве девушка вдруг успокоилась и замолчала. «Может, она умеет читать мысли?» Хотя нет, энергии у всех на нуле, скорее всего. «Короче, слушайте меня, если хотите жить!» Начал я шепотом, разрезая при этом коконы лапой твари. Начал с первого мужика, так как он вел себя более адекватно. «Как зовут?» — спросил я. «Кадык». «А я Кодекс. Какие навыки есть?» «Не берет алкоголь, то есть частичный берет. Дальше у нас мало времени». «А все, у меня только один навык». «Сука! Ладно, у тебя что?» — спросил я девушку, которую сбросил второй. Первый навык бесполезный, хотя многие девчонки мне бы позавидовали. «Быстрей можно?» «Конкретно скажи!» — поторопил я ее. «Умею менять цвет волос и кожи, а еще умею идти по запаху. Зовите меня Фокси!» Освободив ее, я подошел к деду. «Звать бульдог. Без навыков. Нереально прочные зубы и сильный укус. Быстрый бег и хорошая регенерация!» — прошептал старик. «Отлично! А тебя стоит вообще освобождать. Орать не будешь?» — обратился я к последней девушке. «А ты что, совсем? Освобождай!» требовательно сказала она, причем довольно громко. И в этот момент я убедился, что не стоило ее вообще снимать с потолка. «Пока не буду, а ты подумай над своим поведением», прошептал я, держась за рукоять ножа, на случай очередных шумных возражений. Но их, к моему удивлению, не было. «Какие хоть навыки у тебя? Ну, я умею чувствовать воду и проходить через стены», хотя по голосу чувствовалось, как девушка нервничает. «Да, от воды я бы сейчас не отказался», пробурчал я, вспомнив о жажде. Остальные одобрительно загалдели, хоть и негромко. «Тише вы! Короче, сейчас попробуем освободить остальных и пойдем следом за тварями. Там моя знакомая, и ее тоже нужно освободить». «Да ее уже сожрали, наверное», — буркнул бульдог. «Может, да, а может и нет, но сидеть тут и ждать, пока нас всех сожрут, это вообще не вариант». Я стал разрезать коконы с трупами и обшаривать их карманы. «Ты чего делаешь?» — возмутился бульдог. «Выживаю. Тебе советую тем же заняться», — ответил я. У одного я нашел пять камней эпсилон и два камня дельта. Гамма, к сожалению, не нашлось. А вот у второго была парочка штук гамма из десяток эпсилон и дельт. Не считая их, я раздал камни соратникам. Каждый знал свою норму и отказываться не стал. Хотя без воды глотать их не особо приятно. Я проверил свою энергию. Доступ гамма. Ранг 1. Общая накопленная энергия 55860 из 102480. Энергия Эпсилон – 39 из 390, энергия Дельта – 16 из 160, энергия Гамма – 2 из 20, навыки, управление материей – 5 уровень, ускорение – 5 уровень, контроль зараженных – 1 уровень. Лимит вырос, но энергия восстанавливается очень медленно. Зато прояснился мой навык, название очень радует, хотя я пока не умею им пользоваться. Пока я проверял третий труп, бульдог освободил говорливую Люсю. «Зря ты это сделал, она нас погубит», – буркнул я. «Ничего не погубит, правда? Мы же все в одной лодке», — ответил мужик. Я нашел еще несколько камней, в том числе два гамма-доступа. Был соблазн сожрать и их, но на первом ранге можно лишь один камушек в день съедать. Зато эпсилон и дельта я могу есть по пять штук, но лучше не сразу, а в течение дня. «Бульдог, а ты можешь допрыгнуть до тех коконов?» — спросил я, указывая на потолок. «Я ж тебе не прыгун. Ну, ты быстро бегаешь, значит, навык действует на ноги. Попробуй хотя бы». «А чего это ты раскомандовался? Пусть он сам решает, что ему делать!» Вступилась за мужика Люся. Я проигнорировал ее, не желая тратить силы на болтовню и выяснение отношений. Мужик задумался, затем попробовал прыгнуть. Вышло неплохо, но ничего сверхъестественного, хотя физическая форма у него отличная. Затем он повторил попытку, но перед прыжком активировал свой навык и взял небольшой разгон. Ему удалось повиснуть на одном из коконов, раскачав его инерции от разбега. «Отлично! Лови лапу! Ей можно перерезать...» Я замолчал, так как мужик просто перегрыз паутину и упал вместе с коконом на землю. В коконе была женщина лет сорока, и ей очень повезло, как и многим другим, что она висела вниз ногами. С таким грузом, как бульдог, падение на голову могло закончиться смертью. «Что происходит?» – испуганно спросила она. «Спокойно, я вас сейчас освобожу. Мы попали в гнездо тварей, и сейчас нам нужно освободить остальных и найти выход», пояснил я ей, разрезая кокон лапой. «Я тебя знаю! Ты кодекс!» — воскликнула она удивленно. «Да тише ты!» — рявкнул я. «Я живу в доме, который ты занял. Ну, с Максом и его зомбаком, Алисой и остальными. Ты большой молодец, что собрал такую группу. Многие бы не выжили без твоей помощи. Меня Жанна зовут». «Да, спасибо, но сейчас не до этого». Хотя я был благодарен этой женщине, что подняла мой статус в лице незнакомцев. «Бульдог, справишься один, то есть без меня?» — спросил я. «Без забливых!» — буркнул тот, прыгая на следующий кокон. «А ты куда?» — спросила Жанна. «Нужно спасти знакомую. Фокси, поможешь след найти?» «Я не пойду с тобой. Я лучше тут останусь», — ответила девушка. «Да оставайся где хочешь, только покажи, куда они уносят своих жертв». «Ладно, сейчас попробую», — ответила девушка и засветилась синим. Она медленно пошла в сторону, куда унесли свету. Я закинул на спину один из пустых коконов и пошел за ней. Девушка провела меня через несколько поворотов, где мы не встретили ни одной твари, а потом я заметил ее нервозность. Я я не пойду дальше, я слышу их запах, сказала девушка дрожащим голосом. Их много, и кто там именно? спросил я. Не знаю, вроде двое, а кто именно, не знаю. Хотя нет, один воняет, как та лапа, а второй послабее, немного на человека похоже, один паукан и один похож на человека. Неужели тот ублюдок, что взорвал стену и вколол мне токсин? Я проверил энергию. Энергия эпсилон шестьдесят шесть из 390, энергия дельта 30 из 160. Энергия гамма четыре из двадцати. Не густо, но на короткий бой хватит, лишь бы подмогу не позвали. «Подожди здесь», — сказал я и стал залазить в кокон. «Я хочу обратно». «Думаешь, там безопасно? Туда скоро придут за очередной жертвой, обнаружат кучу людей и призовут половину гнезда. Тем более, что со мной безопаснее. У меня хорошие навыки». Пока я это рассказывал, я сделал из кокона подобие брони. Нижнюю часть разрезал пополам, чтобы она не сковывала движение, а для рук сделал отверстие. Двигаться все же стало сложнее, но вполне возможно. Зато эта паутина хорошо скрывает запах. Даже тот паукан не сразу ко мне пришел. Пригнувшись, я заглянул в следующее помещение, если можно так назвать, расширение в пещере. Там один паукан пожирал паутину, а бегун ходил вокруг и собирал ее в одну кучу. Что здесь происходит? Возможно, это остатки кокона Светланы? Надеюсь, ее еще не сожрали. Крадясь возле стены, я не привлекал к себе внимания до тех пор, пока в помещение не зашел еще один паукан. Он сразу уставился на меня, а я замер на месте. Мутанты обменялись недоуменными крикотаниями и направились в мою сторону. Маскировка не помогла, но хотя бы они не подняли тревогу при виде меня. Как только твари приблизились на 5 метров, я создал две большие пластины и одновременно с рывком в их сторону выбросил снаряды. Пауканов не только пробило на вылет, но и опрокинуло, что достаточно сложно с их лапами. Бегун уставился на меня, не зная, что делать. Очевидно, что пауканы выше него в эволюции и иерархии гнезда. А я так запросто их прикончил. Все же бегун принял неправильное решение и напал на меня. Хотя я бы убил его в любом случае. Он даже добежать до меня не успел, как большая пластина перерезала его пополам вертикально. Зато потрошить не придется долго. Хотя все равно некогда этим заниматься. Сейчас каждая секунда на счету. Если я позволю им сожрать Свету, то меня потом сожрет Вася. «Эй, Фокси, можешь выходить?» — позвал я девушку. Но никто так и не вышел из-за поворота. Я быстро рванул туда, заподозрив неладное, но никого не обнаружил. Следов борьбы или крови нет, значит, она тупо струсила и убежала назад. Ну что ж, земля ей, бетоном. Я последовал дальше, двигаясь интуитивно. За последние полчаса уже стала наблюдаться кое-какая закономерность. Тоннель, который вел к логову матки или куда-то там утаскивают еду, освещался более интенсивно, а освещение давали махонькие вкрапления в камне, хотя камень на вид вполне обычный. А вот сами пещеры выглядят не очень естественно. Проходы в основном ровные, а повороты строго на 90 градусов, словно искусственно созданы. Но люди вряд ли этим занимались. Если это те пещеры, что недалеко от нашего села, то они сильно изменились. Скорее всего, твари сами их расширили, и эти светящиеся крапинки... Их здесь точно не было. Пройдя немного дальше, я услышал стук лап позади. Сразу же отскочил в сторону и притворился коконом оконам паутины. Один паукан пробежал мимо, таща на себе ту самую, избежавшую от меня Фокси. Я уже собирался наброситься на него, выбирая место для атаки, чтобы не задеть девушку. Как за ним из-за поворота вышло еще несколько тварей сопровождения. А может, они по своим делам шли. Но в любом случае, сейчас атаковать слишком рискованно. У меня не так много энергии восстановлено. Да и девушка может пострадать, хотя сама виновата. Мое присутствие осталось незамеченным, и пять тварей прошли мимо. Я выждал еще несколько секунд, за которые съел пару камушков, а затем отправился следом за ними. В следующем помещении стало ясно, куда носили еду и какая функция у этих пауканов. Они своего рода няньки для личины королевы или чего-то подобного. Все помещение было уложено паутиной, начиная от пола, заканчивая потолком. Правда, была она не белой, а покрасневшей от человеческой крови. Всюду были приклеены коконы, только не из паутины, а из пульсирующей полупрозрачной пленки с красными прожилками. Между личинками ходили пауканы и кормили проголодавшихся тварей человеческой плотью. Вон один паукан потащил пару рук, другой намотал на щупальца кишки и поднес их к раскрывшемуся у личинки отверстию. Всего в помещении было десятка два пауканов и раза в два больше личинок. Пара бегунов и один паукан тем временем рвали на части уже мертвое тело. Рядом с ними находилось две кучи. В одной оторванной конечности и внутренности, а в другой целые, в том числе живые люди. На самом верху лежала Фокси без сознания, а может и вовсе мертвая. Не знаю, каким образом, но меня долго не замечали, пока я искал взглядом в куче тел Светлану. И даже нашел. Она лежала в самом низу кучи, приваленная несколькими телами, но вроде живая, судя польющаяся из ее рта блевотиня. От этого зрелища и меня бы стошнело. Вот только нечем. Вскоре мое присутствие раскрыли те самые твари, что разделывали людей. Нападать на них я не стал. Даже если двоих завалю, с двумя десятками остальных точно не справлюсь. Но вот попробовать с ними поговорить можно и даже нужно. «Не нападайте! Я пришел забрать своих! Я не хочу вас убивать!» Как можно более примитивными фразами транслировал я мысль одному из пауканов. Тот стоял, замерев, переваривая информацию, а его напарник смотрел на него, возможно, тоже общаясь. «Еда пришла забрать еду, еда умеет говорить, необычная еда!» Послышалась ответная мысль. «Я вам не еда и не враг. Я ваш друг и могу быть полезен». Передал я. На этом моя энергия закончилась. Хотя мне еще было что сказать. Я потянулся к флакончику с энергетиком, но с ужасом заметил, что его у меня нет. Потерялся? Украли? Хреново дело. Я видел, как тварь пытается мне еще что-то сказать. Но без навыка я ничего не мог понять, как и ответить. Через несколько секунд паукан-собеседник потерял терпение и издал громкий клекот после которого все ближайшие твари повернулись в мою сторону и бросились в атаку.